не будьте такой, как я. Эпиграф. Мы обретаем силу того, что мы победили. Ральф Уолдо Эмерсон. В прошлое Рождество я отметила пять лет жизни без алкоголя. Несмотря на это, я все равно считаю себя алкоголиком, поскольку не смогу контролировать себя, если начну пить. Я всегда буду алкоголиком, потому что пила, чтобы притупить боль. Я пишу эти слова, перечитываю их вслух, и слёзы капают на клавиатуру. Только раскрыв людям свою страшную тайну, ты сможешь ощутить истинную свободу. В молодости я считала, что алкоголь не причинит мне большого вреда, ведь я не похожа на алкоголиков. Я всегда контролировала себя, и то, что я делаю, Я выросла в религиозной семье. Их христианские ценности и мораль оказали на меня большое влияние. Я вообще не пробовала спиртное, пока мне не исполнился 21 год. В то время я работала официанткой. Алкоголь не произвёл на меня впечатления. Выпивка порабила меня не сразу, а постепенно. Я прожила много лет, не прикасаясь к спиртному. Однажды я выпила на свадьбе подруги. В то время я переживала сильный стресс. Моему сыну Эндрю поставили диагноз аутизм, и мы с мужем пытались понять, как его лечить и что нам делать. Я чувствовала себя совершенно потерянной. Сын каждый день избивал меня в буквальном смысле слова. Терапия, которую ему прописали, не приносила никакого результата. После визита к врачу я приходила домой с синяками, с царапинами на руках и даже с разбитыми губами. Сын бил меня головой, когда я пыталась помешать ему падать на пол и травмировать себя. У меня совсем не было сил. Когда во время обеда мне предложили бокал вина, я с радостью его взяла. Я понятия не имела, к чему всё это приведёт. Хочу кое-что прояснить. Я не считаю алкоголиками людей, которые любят выпить пару рюмок. С этим у меня нет никаких проблем. Если кто-то пробует разные вина или заказывает алкоголь в ресторане, или кому-то нравится пиво с орешками или чипсами ради бога, я говорю не об этом. Среди моих хороших друзей есть члены винных клубов, и те, кто каждый вечер за ужином выпивает пару бокалов. Я их не осуждаю. Проблема не в том, что люди пьют и в каком количестве. Главное, почему человек пьёт. Я пила, чтобы притупить боль, от которой не знала, куда деться. Алкогольная зависимость развивалась постепенно. Иногда я позволяла себе стакан вина. Постепенно я начала пить всё больше и чаще, и алкоголь превратился в проблему, которую я не хотела решать. Я с нетерпением ждала окончания рабочего дня, чтобы позволить себе выпить рюмку водки, или сразу три. Мне нравилось, как тепло от крепкого алкоголя разливалось по телу, нравилось покалывание в пальцах. Боли и страдания постепенно уходили на второй план и исчезали. Я говорила себе, что спиртное помогает мне быть хорошей, спокойной женой и матерью. Это, конечно, было страшным самообманом. Сначала я пила по паре рюмок познним вечером, когда Эндрю засыпал. Потом начала пить после 4 дня, если мне не надо было выходить из дома. Я переставила бутылку из кухни, где она стояла на виду, в кладовку в нашей с мужем спальне. Я не хотела, чтобы муж заметил, сколько я пью, а в кладовке он бутылку не замечал. Она была спрятана надёжно на всегда находилась под рукой. Так продолжалось около года. Перед Новым годом я напилась до такого состояния, что муж отвёз меня в больницу, где доктор спросил, сколько я выпила. Я испугалась и стала утверждать, что это была всего пара рюмок. Мой замечательный муж тогда не подозревал меня о алкоголизме. Он решил, что я приняла слишком много антидепрессантов. И потом выпила спиртное, что и вызвало острую реакцию. Он не понимал, в каком состоянии я находилась, и мне очень жаль, что я его обманывала и доставила ему столько неприятностей в канун Нового года. Мы вернулись домой, и я продолжала отрицать, что у меня есть проблемы с алкоголем. На следующий день я проснулась со страшным похмельем. Весь день я пролежала в кровати, мучаясь от головной боли. Мой муж Брайан заговорил о том, что со мной происходит, только через день, когда мне стало лучше. Он показал мне пижаму сына, которую я полностью обливала, и сказал, что отвёз меня в больницу после того, как её увидел. Я укладывала сына спать и даже не заметила, как меня вырвало. Тогда я поняла, что от 30 уже невозможно. С того дня началась моя новая жизнь. После Нового года По настоянию Брайана я записалась на программу лечения алкоголизма под названием Праздник выздоровления. Это христианская программа, состоящая из 12 шагов. На первом занятии было много людей, и на меня никто не обратил внимания. Нам рассказали, что сама программа начнётся через пару недель, и мы должны приходить каждую среду в течение 9,5 месяцев. В моей группе оказалось 33 женщины. К завершению программы нас осталось всего 11. Возвращение к жизни без алкоголя было сложным. Бросить пить это только цветочки. Сложнее понять, почему ты начал пить, разобраться с причиной алкоголизма. Первые 3 месяца стали самыми страшными. Физическая тяга к алкоголю исчезла, но психологическая осталась. В магазин я ходила только с мужем иначе бы обязательно купила себе бутылку водки. У меня не осталось никакой силы воли. Прежде водка была способом справиться с жизненными сложностями, а других способов я ещё не знала. Когда наступало отчаяние, мне приходилось просить окружающих о помощи. Это было очень трудно. Борясь с алкогольной зависимостью, я часто испытывала унижение. Хорошо помню момент, когда желание пить По крайней мере, на время меня покинула. Мы тогда находились на четвёртом этапе, при котором участников просят разобраться со своими внутренними проблемами. Пожалуй, это самая сложная, но и самая важная стадия лечения. К этому моменту больше половины женщин уже покинули группу. Настало время рассказать о причинах, которые подтолкнули нас к бутылке. Участницы программы говорили о чувстве вины, о тех отговорках и обоснованиях, которые мы сами для себя придумываем. Я, конечно, подготовилась к этой встрече и даже набросала конспект, но когда открыла рот, то сама удивилась тому, что сказала. Мне кажется, я виновата в том, что у моего сына аутизм. Зачем я во время беременности занималась своими зубами и ходила на чистку зубных каналов? Ещё я ела очень много тунца. Я должна была думать о своём будущем сыне, но я этого не сделала. Вдруг я своими действиями привела к тому, что он родился больным. Я произнесла эти слова и почувствовала, будто камень свалился с души. После этого впервые с Нового года мне не хотелось алкоголя. Я громко перед всеми призналась о том, о чём думала уже несколько лет, и мне стало легче. У меня и сейчас периодически возникают такие мысли, но я уже не становлюсь их рабом. Я в силах отогнать их, и мне не нужен для этого алкоголь. Почему я все это описываю и раскрываю душу перед незнакомыми людьми? Потому что не хочу, чтобы вы стали такими, какой была я. Не надо быть слишком гордой. Не надо говорить себе, что ты сильная и со всем справишься. Когда человек просит помощи, это не значит, что он слаб. Я ещё сама окончательно не свыклась с этой мыслью. Принимайте помощь даже когда вы о ней не просили. Все мы люди, а идеальных людей не существует. Вы не обязаны быть суперчеловеком, суперматерью, суперотцом или суперженой. Не стоит брать на себя такие завышенные и нереальные обязательства. Вы не в состоянии контролировать всё, что происходит вокруг вас. Все мы, конечно, стараемся это делать, но надо отпустить это сверхконтроль и позволить жизни идти своим чередом. И наконец, хочу сказать несколько слов родителям, у которых есть дети с разными проблемами. Некоторые с этим справляются, а некоторые нет. Главное, не забывайте уделять немного времени себе общайтесь с друзьями и с супругом. Необходимо подзаряжать свои энергетические батарейки. Перед вами стоят сложные задачи. Жизнь длинная. Если вы не будете о себе заботиться, то не сможете сопротивляться стрессу. Вы должны иногда отдыхать и расслабляться. Ваши дети переживут без вас пару часов. Очень важно, чтобы вы были здоровы, чтобы вы выдержали, а не перегорели. Если вы не в состоянии помочь самим себе, то не сможете помочь и своим детям. Никогда не игнорируйте внутренний голос, который говорит вам, что вы находитесь на пределе возможностей, и не повторяйте моих ошибок. Не будьте такой, какой была я. Венди Ховард